Бабка Софья сообразила, что сейчас она не добьется толку по причине плохого настроения у кассирши и решила несколько переждать. Она поставила в уголок свою сумку, сшитую с клеенки, крестья на н нее уселась и стала пережидать. Когда очередь у окошка кассы иссякла до последнего человека, бабка со смущением в голосе вернулась к старому разговору. — Мне бы до Бердянска один билет. — Миша! — заорала кассирша не своим голосом. На зов моментально явился милиционер, который по летней поре выписывал чуть ли не загранпаспорта на соседнюю Кенбурнскую косу. А в прочие времена годами затачивал у себя в конуре карандаши. Он явился и выставил бабку Софью на свежий воздух. «Сынок», — говорила она дорогой, — «ну что я такого сделала? Мне же только нужен билет в Бердянск». Милиционер отвечает, — «Мамаша». д о б е р д я н с к о й билетов в природе нет». Ну как же так, все не может она уняться. До Одессы билеты есть, до Одессы есть. А д о б е р д я н с к о й нет, д о б е р д я н с к о й нет. Бабка Софья все равно не поняла этого с о в е т и з м а но как-то обмякла от официального сообщения относительно того, что д о б е р д я н с к о й билетов в природе нет. И с обреченным видом пошла на выход. В маленькой ее фигуре Вдруг проявилось нечто настолько жалкое, что милиционер решил потрафить старческому безумию. Он догнал бабку Софью, вырвал листок из блокнота, написал на нем «Билет до Бердянска» и вручил этот листок старухе. Пятерку, которую совала ему повеселевшая бабка Софья, он отринул с негодованием, но карамельку вынужден был принять. Бабка Софья после пошла на пирс, обнаружила там катер, отправлявшейся на Покровские хутора, и взошла б ы л о на палубу, но матрос, дежуривший у трапа, ее вовремя развернул. При этом он сказал, «С Мишкиной бумажкой я бы тебя на луну доставил, но мы идем на Покровские хутора». Бабка Софья уселась возле Кнехта на свою сумку и заплакала не столько от обиды, сколько от недоумения». Бог, который все это время наблюдал за старухиными злоключениями с расстояния в 10 с в е т о в ы х лет, отвернулся в беспомощном сочувствии ее горю. Он ничего не мог сделать для бабки Софьи. Он давно уже ничего не мог поделать с этой страной и ее народом. Колдунья. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками. В этом уж он более не сомневался. Чехов, ведьма. В деревне Новоселке, где я прошлым летом гостил у т ё т к и стоит несколько на отшибе достопримечательная изба. Достопримечательна она, конечно, не тем, что снаружи удивительно похожа на ветхий, сносившийся башмак до потопного образца. а тем, что живет в ней колдунья Татьяна Абрамовна Иванова. Женщина она еще сравнительно молодая, статная и вообще не дурна собой, но причесана, одета, а б у д т а Татьяна Абрамовна без малого издевательски, чуть ли не так, как в средние века убирали ведьм, когда приготовляли их к очистительному костру. Впрочем, тут она почти ничем не отличается от соседок, разве что постоянно носит белоснежный передник, который отзывается медициной. И это, видимо, неспроста. Колдунь я и в а н о в а заговаривает грыжу, останавливает кровотечение, ловко вправляет вывихи и лечит множество разных хворей, вплоть до бесплодия и падучей. Хотя к т а т ь н е Абрамовне чуть что обращается вся округа и даже наезжают страдальцы из Костромы, в родной деревне ее не любят. Никто к ней запросто не заходит, материалистически настроенные пацаны то дрова из принципа украдут, то подожгут плетень. Участковый инспектор дважды привлекал ее к ответственности за незаконное в р а ч и в а н и е Старухи, по старой памяти, бывает, плюют ей вслед. Бригадир Вася Морткин как напьется, так с грозным видом уведомляет, что у него давно припасен осиновый кол для ее могилы, но регулярнее всего достается Татьяне Абрамовне от супруга. Несмотря на то, что супруг уже четыре года не работает в колхозе и живет на ее хлебах, Несмотря на то, что он, в общем-то, малый тихий, он целыми днями зудит, зудит. Раз у меня разболелся зуб. Когда терпеть уже стало невмоготу, захожу это я к колдунье Ивановой на предмет неотложной помощи и застаю такую неумилительную картину. Татьяна Абрамовна сидит за столом и, п о т у п и с ь перебирает какие-то корешки, а ее супруг лежит на русской печи, высунув нечесанную голову из-за выцветших ситцевых занавесок, и монотонно, точно по неприятной необходимости, ей делает нагоняй.